При грамматическом освоении чужое слово подчиняется правилам русской грамматики. Слова «кафе», кошне «пальто», «пюре», «трюмо» во французском языке имели мужской род, а у нас стали среднего рода. Но Наиболее значительным изменением при заимствовании следует считать полное грамматическое переосмысление слова и лексикализацию. Слова в языке-источнике принадлежат к одной части речи, а в русском языке уже могут принадлежать к друг, другой. В русском стало, например, «кворум», во французском «присутствие которых достаточно» обозначает. Французское прилагательное «королевский» в русском языке превратило в существительное «рояль». Лексикализация – это превращение в русском языке в одно слово группы слов другого языка. У нас наше одеколон, а во Франции – кельнская вода. Для лексикологии особый интерес представляют процессы лексического освоения заимствованных слов. Лексически освоенным – Слово можно считать тогда, когда оно называет предмет, называет явление, свойственное нашей русской действительности, когда в значении его не остаётся уже ничего, что указывало бы на его иноязычное происхождение. Слово «пальто», например, заимствовано из французского языка. Но сам-то предмет, названием которого служит это слово – Прочно вошёл в наш быт и, конечно, не осознаётся, как французская одежда. Спорт – слово английского происхождения, но спорт свойственен русской действительности и русской жизни в такой же мере, как и английской. Лексическое освоение – это смысловое освоение в современном русском языке. Множество лексически освоенных слов из французского языка. Багаж, кашпо, котлеты, ресторан, этаж из английского. Аврал, джинсы, комбайн, митинг. Из немецкого – бухгалтер, галстук, мотороллер, стамеска. Из тюркских языков – башмак, карандаш. лошадь. Много лексически освоенных слов пришло к нам из греческого, латинского и других языков. Кроме лексически освоенных, заимствованных слов в современных текстах, а также нередко в разговорной речи, встречаются слова иноязычного происхождения, называющие предметы явлений несвойственное, русской жизни это сорок пятая страница это экзотические слова или экзотизмы лейборист лорд мистер английские бюргер Вермахт. кельнер риксста немецкие ажан Кюре, сантим – французская Акын, арык, чайхана – это тюркское. К экзотическим словам относятся названия денежных единиц. Доллар, песса, франк. Учреждения и организации – кнесет, кортесы, лантак, меджлис – Сейм, стортинг, видов одежды, кимоно, сари, сюзане, кушанье и напитков, кьяньте, лаваш, социви, хаши, чурек, должности, званий, профессии, клерк, ксенс, констебль, муфтик. Спикер, танцев, гопак, жок, сарабан, сарабанда, музыкальных инструментов, зурна, кантели, чонгури, национальных праздников, страница 46-я, обычай, традиций, вендета, той, даже ветров, мистраль. «Сирока», «Торнадо». От экзотических слов нужно отличать «барбаризмы». Это иностранные слова, вкраплённые в русский текст. «Дива», «Куба», «Найрамдал», значит «дружба» о Монголии. «Террия», талин «Террия» – это эстонское приветствие. В отличие от... Экзотизмов они не называют никаких нерусских предметов, понятий. Поэтому каждый варваризм, в принципе, может быть легко переведён на русский язык, без каких-либо смысловых потерь. Варваризмы не фиксируются ни толковыми словарями, ни словарями иностранных слов. Можно указать на относительно устойчивого варваризма. давно принятой и употребляемой в русской речи, обычно книжного характера. Эрго, следовательно, альтер-яго, второе я, т.т.т. Вдвоём с глазу на глаз. Экзотизмы и варваризмы часто встречаются в художественной литературе. в газетных текстах, при описании чужеземных обычаев, нравов, специфики социальной и политической жизни чужой страны, для того, чтобы придать речи местный колорит. Проклятая Женевская биза, ледяной пронизывающий ветер. Кольцов. Если это по виду, по На наши племени, только крупнее и круглее, возможно, это было Хинкали, Леонов. Уже расцвело, но город был пустой. Муэдзины ещё не возвестили утро, Семёнов. Седьмая всенародная сапра. Сбор сахарного тростника вступила в заключительный этап. Девять централей уже закончили рубку и переработку тростника на своих плантациях. Большой вклад в успех нынешней сафры внесли десятки тысяч мачетеро. Это добровольцев отрывок из газет Много экзотических слов, тюркизмов в романе Ясинского «Человек меняет кожу». В стихах Луговского о Средней Азии испанские экзотизмы встречаются в испанском дневнике Кольцова, англоамериканские в стихах Майковского по Америке, в одноэтажной Америке, например, Ильфа Петрова, болгарские в славянской тетради Солоукина, Японские в очерках Федоренко».